Глава четвертая Меня разбудил бьющий в глаза свет, и тотчас я поняла, что так быть не должно. Проспали. Но Ильицкий никуда не торопился, а сидел, закинув ногу на ногу, в кресле у изголовья кровати, и мирно пил кофе. Была за ним такая скверная привычка – проснуться чуть раньше, тихо сесть рядом и глядеть, как я сплю. Признаться, всякий раз меня это смущало. «Боже, который час? Ты, верно, уже опоздал!» – сполошилась я с просонья. Женя оставался невозмутим. «А я решил больше вовсе не ходить на службу. Надоело. Лучше стану каждое утро приносить тебе кофе с пирожными». Кофе, к слову, пах божественно, а на вкус был еще лучше, в чем я убедилась, приняв из рук Жени чашку, и только потом догадалась. «Ах, сегодня воскресенье! Откуда пирожные?» – сам спек. Гордо соврал он и выбрал для меня огромное лимонно-желтое с розовой обсыпкой. Называются «безе». Ты знаешь, как с французского переводится Безе? Совершенно не знаю, тоже соврала я. И Женя с удовольствием мне объяснил, весьма подробно остановившись также на других французских Сюбстантифе верб. Примечание, имена существительные глаголы, французский. А вчерашним не говорили, будто не было ничего. Может, стоило забыть вовсе, но позже, когда, покончив с безе, мы все-таки оделись, я будто бы, между прочим, спросила. «Милый, раз сегодня воскресенье, а чего бы нам не пригласить кого-нибудь на ужин? Степана Егорча, скажем?» Ответом мне был кислый взгляд из-под бровей, который в полной мере выражал мнение Ильицкого о вышеупомянутом Степане Егорче. Впрочем, меня это не испугало». «Мне надобно отдать одну книжку, что он давал прочесть», — объяснила я. Книжка называлась «Пена и пенистая жидкость в дыхательных путях утопленников». Но я обошлась без этих мелочей, поморщилась выбранному мужем простому черному галстуку и с дотошностью начала повязывать модным английским узлом другой, темно синий и атласный. «Кроме того», — продолжал я меж тем, — Нам следует собирать общество хотя бы изредка. И то все подумают, будто мы так счастливы вдвоем, что нам совсем никто не нужен. А людская зависть никогда не заставит себя ждать, ты же знаешь. Шептаться станут, рассказывать всякое. Могут и на службе тебя не взлюбить. «Меня? С моим золотым характером да не взлюбить?» Женя иногда так шутит. Ибо характер он вообще-то имел тяжелый. Был вспыльчивым и крайне нетерпимым к людской глупости – а также ко всему, что за нее принимал. От того друзей у него было не так, чтобы очень много. «Впрочем, если тебе хочется, — смелостивился он, — то зови своего Кошкина. Мы же и впрямь не дикари какие-нибудь». Женя взял мои руки в свои и ласково продолжил. «После же мы поедем в театр, чтобы общество, не дай бог, не подумало, что нам есть чем заняться вечерами». А по пятницам я стану ходить в бордель. Тогда мы запутаем всех еще больше. Здорово я придумал. Да, милый, не менее ласково согласилась я. А я в таком случае благосклонно отвечу на то письмо нашего соседа по даче. Женечка, какой же ты у меня умный. Он напрягся мгновенно. Какой еще сосед? Николаев, который водил тебя танцевать? Он писал тебе? Или тот, другой, прыщавый малолеток с дурными стишатами в альбоме? «После Женя», — отмахнулся я в том же легком тоне, — «сперва распорядимся с обедом. Негоже приглашать одного Кошкина. Я думаю написать Раскатовым. Они как раз задолжили нам визит. Вспомни, вы с Павлом Владимировичем так хорошо и обстоятельно обсуждали реформу образования, даже сошлись во мнениях. А Светлана мне показалась весьма интересной собеседницей. Что ты думаешь?» Ильицкий предсказуемо скривил губы. Я думаю, что у его сиятельства графа Раскатова немного найдется общих тем для беседы со вчерашним полицейским урядником из Пскова. При всем моем уважении к твоему Кошкину. Однако, так как Кошкин для тебя, очевидно, интереснее графа, то, позволь, я вместо Раскатова приглашу своего армейского товарища. К его жене как раз на днях приехала сестра из Харькова, милейшая особа, блондинка». Я вздернула брови. «Ты что же?» — решился осватать Степана Егорча. Чем он тебе досадил? Скажем так, я предпочитаю, чтобы моя жена водила дружбу с женатыми мужчинами. Я удивился еще больше. Разве же есть разница? Николаев, к примеру, женат, и тем не менее, так тебе писал все-таки Николаев. Я неопределенно повела плечом, снова отмахнувшись. После, милый, после я немедленно пишу Степану Егорычу. А ты не забудь пригласить своего товарища с харьковской... Я не договорила, потому как мой взгляд упал на заголовок утренней газеты. Очевидно, Женя принес ее вместе с пирожными, но едва ли заглянул в заметку на первой странице. «Ты и теперь станешь говорить, будто не знаком с Хаткевичами?» Я разозлилась столь сильно, что даже ударила его по плечу этой газетой, а испугалась и того сильнее. Жадно пыталась угадать Женины мысли, покуда он, хмурясь, бегал глазами по строчкам. В заметке было сказано, что вчера, ровно в восемь пополудни, неизвестный бросил в коляску Ксении Хаткевич, молодой жены генерала, бутылку с зажигательной смесью. Она и ее горничная погибли тотчас на месте. Неизвестный в суматохе скрылся. Я никогда не видела прежде, чтобы Ильицкий бледнел. На челюстях его сбугрились желваки, а газета, смятая, полетела в угол. «Останься сегодня дома, Лидия», – бросил он мне, срываясь бежать куда-то. «Но не спорь!» – он позволил себе повысить голос. Я растерянно села, не знаю, что и думать. Куда он поспешил? Что ему задело до этого генерала его жены? Немного придя в себя, я все-таки подняла газету, расправила смятые страницы, перечитала заметку еще раз десять, надеясь хоть что-то понять. Это произошло на Дворцовом мосту. Вчера в восемь. Ком в груди все нарастал, мешая уж дышать. Женя снова солгал мне. Он никуда не ездил с той дамою. Они были в городе, иначе к восьми Ксения Хаткевич никак не успел бы попасть на Дворцовый мост. А неизвестный, что бросил бомбу, неужто новый последователь этих народовольцев? Примечание. Народная воля – революционная народническая организация, возникшая в 1879 году после раскола организации «Земля и воля». Поставила основной целью принуждение правительства к демократическим реформам, после которых можно было бы проводить борьбу за социальное преобразование общества. Одним из основных методов политической борьбы народной воли стал террор. Я прочла заметку еще раз, чтобы убедиться, его не задержали. Надо полагать, в этот час дворцовый мост малолюден, и сумерки, в которых легко затеряться, уже сгущаются. Замечено лишь, что это мужчина, достаточно сильный и молодой, чтобы за ним никто не сумел угнаться. Лицо до самых глаз было закутано шарфом, так что его и приблизительно никто не описал. А еще я отметила, что ни слова не сказано о кучере, что правил коляскую. Вероятнее всего, он тоже погиб. Ксении Хаткевич исполнился 21 год, и она оставила сиротами двоих маленьких детей. Девочек. После я долго и бесцельно смотрела из окна спальни на шумную улицу и не знала, что делать. Негоже перечить мужу во всем, ведь он велел остаться дома. Ежели это и впрямь очередное буйство народовольцев, то опасения Жени более чем оправданы. Но полиции следует знать, что Ксения была здесь. И о записке, решившись, я быстро оделся и поехала на миллионную по вчерашнему адресу. «Нет, я не собиралась выкладывать всю подноготную о моем муже, первому же попавшему полицейскому. Я даже сомневалась, стоит ли особенно откровений с Кошкиным, когда найду его». Для начала надо было просто выяснить, что известно следствию. Очень плохо я тогда была знакома со структурой городской полиции. С трудом отличала ее от жандармерии и как-то не сомневалась даже, что расследование поручит именно Кошкину. И здорово удивилась, не найдя его в доме на миллионной. Возле парадной толпились полицейские экипажи, люди в форме стояли у дверей вместо вчерашнего швейцара и не пускали посторонних». мне бы степан егоович увидеть самым обыденным тоном обратилась к полицейскому у дверей кого кого не понял мужчина и тогда я впервые осознала, что не все в городской полиции знакомы с моим добрым другом вы кто такая суда не будете гувернантку я у хаткевичи буду ответил я не раздумывая и чертахнулась про себя зачем солгала но столь же уверенно продолжила приболел я потому позже обычному пришла проходите Без интереса мотнул головой полицейский и открыл мне дверь. Вестибюль генеральского особняка, просторный, с высокими потолками, хрустальными люстрами и зеркалами, укрытыми черной тканью, встретил суетой еще больше, чем улица. Прислуги дела до меня не было, и даже пальто со шляпкой никто не предложил взять. Я двинулась вперед, а после толкнула одну из дверей, все еще надеясь найти Степана Егорча. Здесь была большая гостиная с роялем у окна. Схлипывала девушка в одежде горничной, со слезой в голосе говорил что-то другое. Важные полицейские хмурились и делали записи с их слов. На меня никто не смотрел. Я прошла в дверь, ведущую из гостиной, и лишь здесь меня остановили. — Вы кому, милочка? — спросила немолодая полная дама в строгом черном платье. На носу у нее был пенсны, а на поясе связка ключей. Глаза же красные и заплаканные. — Я... «Я в гувернантке наниматься пришла?» – сказала я уже не очень уверенно и добавила. «Мне назначали!» «Ах, мелочка, какая теперь гувернантка!» Подбородок у женщины задрожал, а под пенсне заблестели новые дорожки слез. «Для маленького ведь гувернантку брали. Вот-вот народиться должен был. Восьмой месяц дохаживала голубушка наша. Господи, Пресвятая Богородица, да что ж деется-то? Что ж деется?» Вовсе без сил дама опустилась на софу, сняла пенсне и закрыла ладонями лицо. Плечи ее била крупная дрожь. Однако, всем сердцем, сочувствуя чужому горю, я не жалела сейчас, что пришла сюда. Даже напротив, в груди поднималась волна ненависти к нелюдям, которые сотворили такое. И я сама себе поклялась, что все от меня зависящее сделаю, чтобы их наказали. Нужно непременно рассказать полиции все, что я знаю. Вот только Ксению Хаткевич и ее нерожденного младенца это не вернет. Но я крепче закрыла глаза, как молитву, твердя слова дяди, что чувства надо держать в узде. Они мешают здраво мыслить. А мне непременно нужно выяснить, что эту женщину могло связывать с моим мужем. Поискав глазами, я нашла графин с водою и налила полный стакан. Женщину, кажется, это была экономка Хаткевичей, следовало скорее успокоить. «Попейте!» – присела я подле нее и осторожно погладила плечо. Последние годы в Смольном мы с Натали, той самой, которая стала теперь княгиней Орловой, несколько раз в неделю ездили помогать сестрам милосердия в госпиталь. Многого я там насмотрелась и многому научилась. Быть может, и побольше тогда узнала о жизни, чем за все годы учебы вместе взятые. С доктором тамошним мне несказанно повезло. Видимо, интерес он не жалел времени, объясняя мне кое-что из медицины. И среди прочего заставила уяснить, что самый верный способ успокоить плачущего – дать ему воды. Ничто так не приводит в ритм дыхания и биения сердца, как размеренные глотки. А пока женщина пила, я усиленно размышляла о незнакомке, что стояла на пороге моего дома – Неужто Ксения Хаткевич была беременную на восьмом месяце, а я этого не заметила. Впрочем, пурпурный ее наряд не был приталенным, а модницы порой столь усердно затягивают корсеты, будучи и в положении тоже, что немудрено ошибиться. Однако уверенность у меня оставалось все меньше. Я огляделась в уютной, очень женской гостиной. Стены, затянутые шелком в белую и голубую полоску. Портреты, изображающие членов семьи Хаткевичей, надо полагать. У высокого окна холст с незаконченной вышивкой. Котенок с пышным розовым бантом. Обивка на диванах нежно-голубая, в тон стенам. Очень спокойная и нежная комната. Никаких кричащих пурпурных и красных, которые столь преобладали в наряде наши незваные гости. Я приметила и фотокарточку в серебряной рамке, что стояла на каменной полке среди прочих. Супружеская пара с девочками-погодками. Одну усадила на колени пожилой обрюшкой мужчина в форме генерала пехоты, вторую придерживала за крохотную ручку молодая женщина в светлом кружевном платье. «Стало быть, это и есть мадам Хаткевич?» Я взяла рамку в руки и подивилась Гоичью. «Девочки совсем маленькие». «Она, милочка, она». Экономка отобрала рамку и принялась натирать стекло подолом фартука. «Что ж теперь будет-то? Сиротами младенцы остались. Антон-то наш Нестерович, его превосходительство. Женится сызного, как пить дать. А дедушкам разве ж заменит, кто мать?» Так и придется тепереча пачериться хмыкаться. Ох, Господи, Пресвятая Богородица. Я не дослушала женщину, не смогла. Все мысли мои были о том, что это лицо на фотокарточке, нежное и обрамленное мягкими светлыми локонами, ничуть не походило на лицо незнакомки с родинкой, что навещал меня два дня подряд. Та незнакомка не Ксения Хаткевич. Я снова не знала ни ее имени, ни причин, по которым она скрылась в доме генерала.